Глава 13. Кем прохаживался по причалам порта Мемфиса, наблюдая за разгрузкой и погрузкой товаров и продуктов. Поставки соли были восстановлены, зарождавшееся народное негодование утихло. Тем не менее, нубиец оставался в напряжении, не прекращались слухи о том, что здоровье Рамсеса угасает и грядет закат величия страны. Начальник стражи был недоволен собой. Он так и не сумел найти человека, пытавшегося убить Пазаира. Разумеется, тому больше не удастся проникнуть в усадьбу визиря. Отныне внушительное количество стражников охраняло ее денно и ночно, но у Кема не было ни одной зацепки. Никто из осведомителей не дал никакой серьезной наводки. Преступник работал в одиночку, без подручных, никому не доверяя. И пока эта тактика не подводила его. Но когда-нибудь он должен совершить ошибку. Павиан-убийца, в отличие от своего хозяина, пребывал в ровном расположении духа. Спокойно и бдительно наблюдая за всем происходящим вокруг, он не упускал ни малейшей детали. Перед домом сосны, управлением занимавшимся перевозкой леса, убийца замер. Кем, внимательно следивший за самыми незначительными изменениями в поведении обезьяны, насторожился. Красные глаза убийцы уставились на торопливого человека, поднимавшегося на борт большой лодки, груженный товаром, укрытым грубой материей. Высокого роста, нервной, в красной шерстяной накидке, он непрестанно поучал и подгонял матросов. В самом деле, довольно странное поведение в преддверии долгого путешествия. Зачем ему нужно раздражать портовых рабочих? Кем вошел в главное здание дома сосны? где песцы распределяли грузы и вели учет движения судов, делая записи на деревянных дощечках. И обратился к одному из своих друзей, добродушному египтянину, уроженцу Дельты. Куда отправляется эта лодка? В Ливан. Что везет? Сосуды для воды и бурдюки. А кто там так торопится? Ты о ком, кем? О человеке в красной шерстяной накидке. — Это фрахтовщик. Он нанимает лодки для перевозки грузов. — Всегда такой напряженный. — Обычно он, скорее, сдержанный. Видно, его напугала твоя обезьяна. — Откуда он? — Из двойного белого дома. — Кем вышел из дома сосны? Павиан сидел на сходнях, не давая возможности фрахтовщику сойти с судна. Тот попытался было спрыгнуть на причал, рискуя сломать себе шею. Но убийца схватил его и прижал к палубе. — Чего ты испугался? — спросил Кем. — Он меня задушит. — Нет, если будешь говорить. — Это не моя лодка. Отпустите меня. — Ты отвечаешь за груз. — Почему сосуды для воды и бурдюки загружаются на причале дома сосны? — Все другие причалы заняты. — Неверный ответ. Павиан сжал ухо фрахтовщика. — Убийца терпеть не может лжецов, — пояснил Кем. — Под холстом. Поднимите холст, — выдавил несчастный. Кем последовал его совету. Виан же присматривал за подозрительной личностью. В самом деле удивительная находка. Под брезентом оказались бревна сосны и кедра, доски из акации и сикаморы, кем испытал радость. На этот раз Белтран совершил ошибку. Нефрет отдыхала на террасе дома, она понемногу отходила от страшного потрясения, но ее все еще мучили кошмары. Нефрет проверила состав всех лекарств, находившихся в домашнем хранилище, боясь, что убийца мог влить яд и в другие пузырьки. Но яд оказался только в лекарстве позаира. Визирь, гладко выбритый и лучшим бродобреем, нежно поцеловал жену. — Как ты себя чувствуешь сегодня утром? — Намного лучше. Сейчас пойду в лечебницу. Кем только что прислал мне сообщение. Он полагает, что у него хорошие новости. — Нефреда обняла его за шею. «Умоляю тебя, не отказывайся от охраны, когда ты куда-то ходишь. Не волнуйся. Кем прислал мне своего павиана?» Начальник стражи был явно взволнован. Белтран попался. Объявил он, увидев Пазаира. «Я взял на себя смелость незамедлительно вызвать его на допрос. Пятеро охранников ведут его к вам. Дело надежное. Вот установленные мною факты и кем рассказал о своей находке». Позаир хорошо знал законодательные акты, регламентировавшие торговлю лесом. Было очевидно, что Белтран допустил грубое нарушение, за которое полагалось серьезное наказание. Белтран появился на пороге, его насмешливый взгляд не выдавал никакой обеспокоенности. — Чем обязан такому развертыванию боевых сил? — удивился он. — Насколько мне известно, я не бандит. — Сядьте, — предложил Позаир. — Не желаю. Меня ждут дела. Начальник стражи только что арестовал грузовую лодку, направлявшуюся в Ливан. Она была зафрахтована представителем двойного белого дома, то есть вашим подчиненным. — Он у меня не единственный. — Согласно установленным правилам, — продолжал Позаир, — мы направляем в Ливан алебастровые сосуды, льняную ткань, бычью кожу, свитки, папируса, веревки, чечевицу, сушеную рыбу. В обмен... Мы получаем лес, которого нам не хватает, и именно эта страна поставляет его нам. — Вы не сказали мне ничего нового, — усмехнулся Болтран. — На лодке, о которой я говорил, собирались везти бревна сосны и кедра, и даже доски, нарезанные из наших акаций и сикамор, вывоз которых запрещен. Иначе говоря, вы собирались вывезти из страны материал, который мы оплатили — и которого нам не хватает для строительства и изготовления саркофагов. Белтран оставался невозмутимым. Вы плохо знаете это дело. Доски заказал правитель Библоса для гробов своих наложниц. Он высоко ценит качество наших акаций и сикамор. Разве египетский материал не является залогом вечности? Отказать ему в этом подарке было бы большим оскорблением и политической ошибкой, способной повлечь тяжелые последствия, губительные для нашего благоденствия. А бревна, кедра и сосны. Молодой визирь не посвящен во все технические тонкости товарного обмена. Ливан обязался поставлять нам древесину, не пораженную грибком и насекомыми. Данная партия не отвечала этим требованиям, поэтому я и распорядился отправить груз обратно. Я не полный дурак, был трамп. Вы организовали подпольную торговлю с Ливаном в целях личного обогащения и получения поддержки со стороны одного из наших самых важных торговых партнеров. Я перекрываю ваш канал. Отныне весь вывоз леса будет подчинен лично мне. Как вам угодно. Но если вы будете продолжать таким же образом, очень скоро вы сломаетесь под грузом ответственности, а сейчас вызовите мне носилки, я тороплюсь». Кем? Был крайне огорчен. Извините меня, я поставил вас в неловкое положение. Благодаря вам, — заключил Пазаир, — мы отняли у Белтрана одну из областей, где он господствовал. У чудовища много голов. Сколько придется срубить, чтобы ослабить его? Столько, сколько понадобится. Я готовлю указ, предписывающий иномархам посадить десятки деревьев, чтобы люди могли отдыхать в их тени. Кроме того, ни одно дерево не будет срублено без моего разрешения. На что вы надеетесь? Вернуть веру египтянам, уставшим от слухов, уверить их, что будущее столь же радостно, как шелест листьев. На Мархе главы провинций, Номов, на которые был разделен весь Египет. Вы сами в это верите? — спросил Кем. А вы в этом сомневаетесь? Вы не умеете лгать, визирь Египта. «Белтран рвется к трону, не так ли?» Пазаир молчал, поэтому начальник стражи продолжил. «Пусть ваш язык скован, я понимаю, но вы не можете помешать мне услышать голос моего сердца. Вы ведете смертельный бой, и у вас нет никаких шансов выйти из него победителем. Мы связаны по рукам и ногам. Не знаю почему, но я остаюсь с вами». Белтран порадовался своей предусмотрительности К счастью, он принял все меры предосторожности и подкупил немало чиновников, чтобы находиться вне подозрений, в чем бы его ни пытались обвинить и откуда бы ни исходили эти обвинения. Визирь проиграл, проиграет и впредь. Даже если по заиру и удастся разоблачить некоторые из его замыслов, его победы будут смешны. За Белтраном следовали трое слуг с подарками для Силкет, дорогие бальзамы для придания блеска и аромата волосам по рекам косметическое средство из алебастровой пудры, меда и красного натрона для нежности ее кожи, а также много первосортного тмина, лучшего лекарства от несварения и колик. У служанки Силкет был огорченный вид. Супруга должна была встретить Белтрана и помассировать ему ноги. — Где она? — спросил Белтран у служанки. Ваша супруга в постели. Что у нее опять болит? Кишечник. Что вы ей дали? То, что она просила, маленькую пирамидку, начиненную финиками, и отвар кориандра, лечения помогло мало. Спальня была проветрена и окурена. Силкет вся бледная корчилась от боли. Увидев мужа, она сделала гримасу. — Чего ты опять переела? — недовольно спросил Белтран. — Ничего, одно маленькое пирожное — дорогой, боли усиливаются. Завтра вечером нужно быть на ногах и в полном блеске. Я пригласил несколько намархов, и ты должна будешь оказать мне честь. Не Фред смогла бы помочь мне. Забудь об этой женщине. Но ты же мне обещал. Я тебе ничего не обещал. Позаир не сдается. Этот глупец продолжает яростно сопротивляться. Обратиться за помощью к его супруге, «Было бы проявлением непростительной слабости с нашей стороны. Даже ради моего спасения? Ты не так уж больна, тебе просто не по себе. Я сейчас позову разных лекарей, а ты должна думать только о том, как завтра вечером быть на ногах и обольщать важных персон». Нефред беседовала с пожилым смуглым человеком. Без умолку болтая, он показывал ей глиняный сосуд, который та с интересом разглядывала. Подойдя ближе, позаир узнал пчеловода, несправедливо приговоренного к каторжным работам, с которых визирь его вызволил. Старик поднялся и поприветствовал позаира Визирь Египта! Какая радость видеть вас вновь! Войти в ваш дом оказалось непростым делом. Мне задали тысячу вопросов, проверили, кто я, и даже изучили содержимое моих горшков с медом. — Как себя чувствуют пустынные пчелы? — улыбнулся позаир Наилучшим образом, поэтому я здесь. Отведайте этого небесного лакомства. Как говорили сказители, боги, которых поведение людей часто огорчало, вновь обретали радость, вкушая мед. Из слез бога Ра, падавших на землю, произошли пчелы, эти волшебники, превращавшие растения в съедобное золото. Вкус меда удивил Позаира. «Никогда еще не было такого урожая», — заметил пчеловод. «Ни по количеству, ни по качеству». «Мы снабдим медом все лечебницы», — вступила в разговор нефрет, «и много еще отложим про запас». Мед, обладая смягчающими свойствами, использовался для лечения глаз, сосудов, легких, применялся в гинекологии и входил в состав многих лекарств. Мед часто закладывали при перевязках. Мед часто закладывали при перевязках. «Надеюсь, что целительница не будет жестоко разочарована», — заметил старик. «Чего ты опасаешься?» — спросил Позаир. «Новости распространяются быстро. С тех пор, как стало известно о богатом урожае, на участке, где я работаю со своими помощниками, стало не так спокойно, как прежние. За нами наблюдают, пока мы вынимаем рамки и заливаем мед в сосуды, опечатываемые воском. Но как только мы закончим эту работу...» боюсь, что на нас нападут и ограбят. А разве стражники не охраняют вас? Их слишком мало. Мой урожай — это целое состояние, которое они не в силах защитить. Белтрану, конечно, уже обо всем сообщили. Лишить лечебницы этого важного чудодейственного средства означало бы привести к серьезным осложнениям. Я предупрежу. Кема? «Перевозка меда пройдет в полной безопасности», — заверил старика визирь. «Ты знаешь, какой сегодня день?» — спросила Нефред. «Канун праздника садов». Лицо Пазаира просветлело. «Богиня Хатхор молвит твоими устами, мы принесем счастье». В праздник садов утром женихи с невестами и молодожены сажали в садах сикоморы На городских и деревенских площадях, а также по берегам реки, Люди дарили друг другу хлеба и букеты цветов, пили пиво. Натерев кожу бальзамами, красавицы танцевали под звуки флейт, арф и тамбуринов. Юноши и девушки говорили о любви, а пожилые люди предавались воспоминаниям. Когда наместникам вручили бочонки с медом, народ стал прославлять визири и фараона, ведь пчела являлась одним из символов царя Египта. Из-за чрезмерно высокой цены съедобное золото для большинства семей было почти несбыточной мечтой, и эту мечту будут вкушать в дни торжеств, празднуемых под покровительством Рамсеса Великого. Со своей террасой счастливый Енефрет и Пазаир слышали, как где-то вдали пели и танцевали горожане. Вооруженные банды, готовившиеся напасть на караваны с медом, были обезврежены, Старый пчеловод, отмечая торжество с друзьями, утверждал, что фараон хорошо правит страной и что праздничный мед развеет несчастье.